«Теперь можно отжать и использовать». Ёрзающая на стуле Джоанни вздохнула. «Не три», — на автомате сказала я, заметив, как она тянется рукой к ячмению на правом глазу. «Успокойся. Всё быстро пройдёт». Но «Ну, конечно», — сердито буркнула Джоанни. «Я сижу тут уже целую вечность». «Не дерзи бабушке», — отдёрнула её Марселли по пути из кухни в типографию.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 «Сюда бы дедушку! Вот у него куча интересных историй!» В ее сравнении явно звучали обвинительные нотки. «Если скажешь, как правильно пишется слово «гардиолум», с меня история о жене водяного коня», — предложила я. Здоровый глаз Джоани широко распахнулся. «Что такое «гардиолум»?» «Научное название ячменя а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 Теперь же ячмень уменьшился до размеров горошины, и большую часть глаза стала видно. Гор начала Джоанни и поглядела на меня в поисках одобрения. Я кивнула. «Де?» Я подбодрила ее еще одним кивком, и девочка беззвучно зашевелила губами. «Гордеолум!» — повторила я. «Деолум!» — закончила она с уверенностью. «Отлично!» «А как насчет...» Я пыталась придумать еще одно слово. Длинное, но чтобы писалось почти так же, как слышится. Гепатит. А это еще что? Вирусная инфекция печени. Знаешь, где у тебя печень? Я залезла в аптечку. Однако масса алоэ, похоже, закончилась. Надо завтра заглянуть в ботанический сад, если позволит погода. После сражения запаса лекарственных средств на исходе. При мысли об этом у меня, как всегда, кольнуло в боку. Но я постаралась не думать о боли. Она уйдет, как и размышления о ней. Марсели появилась у дверей кухни, когда Джоанни прилежно произносила по словам «акантоцитоз». Я отвлеклась от натирания валерьяны. В руках у Марсели было письмо, и выглядела она взволнованно. «Это индеец, которого все зовут Джозефом Брантом?» спросила Марсели.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 «Это джентльмен?» — показала она пальцем на письмо. «Утверждает, что бранта его люди наткнулись на местечко под названием Андрустаун. Меньше десяти семей». Марселли поджала губы и заметила, что Джоанни внимательно её слушает. «По его словам, они разграбили и сожгли поселение, а ещё устроили рез... В общем, расправились со всеми жителями». «Что это за слово, мам?»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 «Значит, у индейского друга дяди Йена не было причины сжигать тот посёлок и убивать людей?» Мы с Марселли переглянулись. «Мы об этом не знали. Неизвестно, чего он хотел добиться. Но это нехорошо», — сказала Марселли. «Ну всё, вступай. Отыщи Фелисити и начинай заполнять корыто». Мать забрала у девочки компресс и прогнала её из комнаты. Когда Джанни выбежала через заднюю дверь, Марселя отдала мне письмо. Оно было от мистера Йохансена. Видимо, одного из тех, с кем Фергус вел постоянную переписку. Марселя почти целиком пересказала содержание письма, опустив, однако, некоторые жуткие детали в присутствии Джоани. Автор послания придерживался фактов, лишь изредка пускаясь в описание, от отчего волосы на голове вставали дыбом. Как и у некоторых жителей Андрустауна, которых, как сообщалось, сняли скальпы. Вот так, закивала Марсели, когда я дочитала письмо. Фергус хочет опубликовать рассказ о случившемся, а я против. Из-за юного ена, понимаете? Что тут из-за юного ена? От двери печатного цеха послышался голос с шотландским акцентом. В комнату вошла Дженни с корзиной для покупок в руках.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 Не представляю, каково ей было узнать от Джейми об обстоятельствах, при которых Йен стал магавком. То послание писалось в муках, да и чтение его вызывало не меньше эмоций. Дженни достала яблоко и протянула руку за письмом. Молча прочитав его, она поинтересовалась. «Как думаешь, у него еще остались к ней чувства?» «Пожалуй, да», — неохотно призналась я однако они не идут ни в какое сравнение с его чувствами к Рэйчел. При этом я помнила, как мы стояли в сумерках у крепостных сооружений форта тикан когда он рассказал мне о детях и своей супруге Эмили. «Ян чувствует себя виноватым из-за нее?» неё, — спросила Дженни, внимательно следя за выражением моего лица. И я кивнула в ответ. Она поджала губы, но все же вернула письмо Марселли.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 Правда, из-за характера деятельности Фергуса и особенностей эпохи, немалая доля почты доставлялась дедовским методом – через спутников, торговцев, индейцев и солдат. Бывало, письма подсовывали под дверь в ночные часы или передавали кому-то из членов семьи на улице. Всё это и вынудило меня выйти замуж за Джона Грея, дабы избежать ареста за слежку и призыв к мятежу во время британской оккупации города.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 Мне известно, как ты способна привлекать к себе людей, страдающих от болезней, дефектов и страшных ранений. И учитывая количество людей, ныне обитающих типографии младшего мистера Фрезера, я полагаю, что тебе будет удобнее продолжить свои врачебные приключения в доме на Чеснот-стрит, чем ютиться между печатным станком и кипой дешевых библий в твердом переплете».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 Она задумалась, прикрыв один глаз. Вторым при этом поглядывала на Анри Кристиана, который усердно натирал ваксой выходные ботинки отца и себя заодно. «Говорил, что пойдет с юным Йеном узнать насчет лошади, а потом на пристани». «На пристани?» — удивилась я. «Он не сказал, зачем?» — Марселе покачала головой. «Могу только предположить. Довольно, Анри».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 Марсели явно прогнала Анри Кристиана, чтобы тот не подслушивал. «Он говорил с Фергусом о том, чтобы поехать с вами, когда вы вернётесь в Северную Каролину», — сказала она. «Видимо, решил узнать, во сколько обойдётся перевести всё это...» Марсели обвела рукой пространство от печатного станка до чердака. «На корабле». Я неопределённо хмыкнула в ответ, хотя моё сердце бешено застучало от радости скорее бы отправиться в речь. Может и Фергус с Марсае присоединяться. А ты хотела бы? — Осторожно поинтересовалась я, заметив, как она нахмурилась. Марсае все еще была привлекательной женщиной, красивой, и изящной, но слишком уж худой. поэтому от напряжения ее черты становились резкими. Она покачала головой, не отказываясь, а скорее выражая нерешительность даже не знаю. Жить стало легче, когда британцы ушли. Только ушли они недалеко, так ведь? А если вернуться, что тогда?» Марселя с тревогой оглянулась на типографию. Но там никого не было. В последние месяцы оккупации Фергусу пришлось покинуть дом и скрываться на окраинах города. «Я хотела сказать, что сомневаюсь во всем вышесказанном» под действием марихуаны, Хелл Грей поведал мне о новой стратегии британских войск разъединить южные и северные колонии, подавив восстание, после чего взять север измором. Однако я промолчала. Сначала надо разузнать, сообщил ли Джейми Фергусу. Почему я, черт возьми, не знала, что произойдет? С досадой спросила я саму себя и не в первый раз. Зря не читала историю Америки пока была такая возможность. «Будет замечательно, если вы тоже поедете». Как можно спокойнее сказала я, вернув словечко про детей. «Да и хорошо, когда ребята рядом». Марселе фыркнула, наградив меня взглядом искоса. «Ну да», усмехнулась она. «Вы не подумайте плохого. Я очень ценю вашу помощь как бабушки. Еще и бабуля Джанет тоже уедет с вами» так считаешь?» Я об этом не подумала. Дженни ведь очень любит тебя и детей, а Фергус ей как родной. «Пожалуй, вы правы», — признала Марселли, и на мгновение на ее лице промелькнула улыбка счастливой пятнадцатилетней девчонки, которая 12 лет назад вышла замуж за Фергуса на Карибском пляже. Но она так мало времени проводила с юным Йеном, что теперь хочет наверстать упущенное. Она захочет быть рядом, помогать в будущем с детишками. Рэйчел куда угодно последует за Еном, а Йен всюду пойдет за отцом. Очень проницательно, — мысленно отметила я и с уважением одобрительно кивнула в ответ. Марселя глубоко вздохнула и, опустившись в кресло-качалку, взяла из переполненной корзинки для штопки верхнюю вещь, в которой была воткнута иголка с ниткой. Я хотела продолжить беседу, поэтому достала табурет, села рядом с Марселли и достала чулок Жермена. В другой корзине, с принадлежностями для шитья, нашла игольницу, нитки, деревянное яйцо для штопки и ловко вдела нить в иголку, Радуюсь, что у меня всё ещё получается делать это без очков. «А что, Фергус?» — напрямую спросила я. «Вся загвоздка явно в нём, поэтому Марселли так беспокоится». «В этом всё и дело», — честно ответила она. «Я бы с радостью поехала, но вы же знаете, каково ему в Ридже». Я кивнула, натягивая пятку чулка на яйцо. «Последний год в городе неспокойно», — сказала она, нервно сглотнув при воспоминании о событиях недавнего прошлого. «Вы не представляете, сколько раз приходили за Фергусом» а не найдя его, переворачивали всё вверх дном в типографии. Лайлисты даже писали краской лозунги на фасаде. Но его это не беспокоило, пока опасность не грозила мне и детям. Да и когда грозила тоже. Пробормотала я. Я имею в виду не только Фергуса. Чёртовы мужики. Марсель рассмеялась. Верно. Он мужчина. Ему важно чувствовать, что он чего-то стоит что он может заботиться о нас. Но ему это под силу только здесь. Не представляю, как он будет зарабатывать на жизнь в горах. И то правда, нехотя согласилась я. День стоял жаркий, на кухне душно, а в очаге к тому же кипел котелок. Филадельфию заплонило невероятное количество мух, только меня это уже не волновало, и я открыла заднюю дверь. Снаружи не слишком-то прохладнее, Хорошо, что еще не начали подогревать большую ванну. Девочки пока носили воду из колодца. Андрей крестьян пропал из виду. Однако, судя по грязной тряпке на пороге, ему помогли оттереть руки. Я наклонилась подобрать ее и заметила свернутый листок бумаги. Без адреса, но оставленный здесь не просто так. Я забрала его с собой. И все же, продолжила Марсали, едва дождавшись, пока я сяду обратно. Я думаю, если мы не сможем поехать в Рич, то наверняка переберёмся куда-то ещё. На юге тоже нужны печатные станки. Пусть и объёмы работы не такие, как в Филадельфии. Например, в Чарстоне. Нерешительно предложила я. Или Саванне. Лето там не менее жаркое. Зато зимы, я думаю, более умеренные. Марселя бросила на меня быстрый взгляд и отложила сорочку, которую она штопала. Словно пришла, наконец, к решению. «Погода меня не волнует», — тихо сказала она. Из-под кипа рубашек и чулок она вытащила стопку грязных бумажек и потрепанных писем. Осторожно, будто они были заразными, Марселе положила их мне на колени. «Любому печатнику сейчас подсовывают такое под дверь», — продолжила она, наблюдая за моим лицом, пока я читала первую записку особенно когда ты отстаиваешь свою точку зрения. Мы долгое время оставались в стороне, но в итоге пришлось занять определенную позицию». Ее слова звучали так просто и смиренно, что я едва не расплакалась. Слезы наворачивались и от содержания записок. На большинстве из них не значилось имен, а некоторые явно писал один и тот же человек, из которых становилось понятно, каково это — поддерживать мятежных южан. Пожалуй, с британцами было хуже. Марселли забрала письма и аккуратно сложила в стопку. Я думала, после их ухода все наладится, но ничего подобного. Вряд ли все лоялисты покинули город вместе с ними. Сказала я, делая глубокий вдох, чтобы успокоиться. Чувство было такое, будто меня ударили в живот. «Только богачи», — цинично заметила Марселли которые боялись, что их побьют, ограбят и выгонят из своих домов, когда уже не будет армии, чтобы их защитить. Однако это не значит, что у бедняков другое мнение. «Зачем ты их хранишь?» Я подала ей часть записок двумя пальцами, как щипцами. Я бы сразу бросила всё в огонь. «Сначала я так и делала», — ответила она, засовывая эту мерзость на дно корзины. Только всё равно не могла забыть написанное. Слова крутились по ночам в голове и не давали заснуть. Марсель выпрямила спину, пожала плечами и снова взялась за шитьё. «Я пожаловалась Фергусу, а он предложил хранить их и по несколько раз в день читать друг другу». Грустная улыбка проступила на её губах. «Так мы и делали, когда дети ложились спать». Мы, сидя у огня, по очереди читали эти письма. Фергус смеялся над ними, находил ошибки в словах, критиковал за недостаток поэтичности. Потом мы их сравнивали и расставляли по местам от лучшей к худшей. После чего убирали и в обнимку укладывались спать. Марселя нежно положила руку на горку вещей, как будто на плечо Фергуса. И я улыбнулась. «Что ж...» Откашлившись, я протянула ей бумажку, найденную у порога. «Не знаю, пополнит ли она твою коллекцию. Только чтоб подобрала у задней двери». Марселя удивленно подняла брови, взяла листок и повертела в руках. «Чище, чем обычно», — сказала она. «Дорогая тряпичная бумага. Может, это просто...» Ее слова резко оборвались как только она заглянула в письмо. «Марсели». Я протянула к ней руку, а она, побледневшая, передала мне листок и вскочила с кровати. Письмо было кратким. «Божья коровка, улети на небо, твой домик в огне, а деток уж нет». «Анри Кристиан!» громким, встревоженным голосом закричала Марсели. «Девочки, где ваш братик?»